Слэшер-101 Счастье в том, что вы можете уйти в учительский отпуск на весь мой учебный год и по возвращении обнаружите, что правила жанра слэшера ничуть не изменились. Так что можно сказать, ваша учеба закончена, сэр. Точнее, ваш ночной полет. Не слэшер, конечно, зато это выдумка короля ужасов Стивена Кинга, у которого в книгах и фильмах полно трупов, и его Фредди Крюгер, танцующий клоун из "Ано", его Чаки Гейдж из «Кладбища домашних животных», его последняя девушка Кэрри, а его Джейсон Вурхис — собака, пусть никто из них и не тянет на настоящего слэшера. Сказать по правде... Если сравнивать мистера Кинга со всем известной старушкой, то она, вероятно, сделала гораздо больше для того, чтобы слэшер обрел плоть и тайное лицо. Я имею в виду Агату Кристи и следующий важный компонент слэшера — разоблачение. Но сначала мое собственное разоблачение, если вы не против. Сейчас только вторая неделя занятий. И эти две странички в вашей коробке для заданий с дополнительными баллами – мой банковский вклад. Не успеем оглянуться, как нагрянет Хэллоуин. Итак, разоблачение в слэшере. Это когда говорят вслух, громко и ясно, кто все устроил, почему и как именно. Упомянув миссис Кристи, я прежде всего имела в виду книгу, которую читала под названием «Не осталось никого», хотя название у нее не меньше, чем у фильма «Кровавый залив». Короче, люди там умирают, и все время висит вопрос, кто же убийца, кто же он? А потом бац, сюрприз! Всю дорогу это был один и тот же чувак. В конце он показывает свое тайное лицо, и мы узнаем, зачем он всех убивал. Если вам больше по душе псина по имени Скуби-Ду, тогда имейте в виду, это то же самое. Я знаю, что для вас он собака-хиппи, но ведь он сталкивается с призраками и оборотнями, которые в конце снимают маски и объясняют, почему они все это делали. У них был большой денежный интерес, хотя им приходилось решать кучу проблем, как в случае с Джокером. В слэшерах, где шеи реально попадают под топор, это работает так. Представьте себе, что все, кого в фильме укакошили, вдруг оживают на пять минут в гостиной. Туда заходит слэшер и объясняет, почему он так с ними поступал. Они переглядываются, кивают и говорят «Да, похоже, мы это заслужили». Конечно, им пришлось хреново, у них вообще были другие планы. И их семьи теперь страдают, и кому теперь кормить их собаку, но думать об этом следовало раньше, прежде чем устраивать гадости тому, кто не мог себя защитить и даже близко не просил, чтобы с ним такое учинили. И тут любой порядочный слэшер достает свое мачете и убивает их всех по новой, окрасив гостиную в красный цвет. Заметьте, это относится лишь к слэшерам, где главная тайна, вроде крика, а нигде происходит что-то сверхъестественное, как в кошмаре на улице Вязов. Билли Лумис в крике открывается только в самом конце, а Фредди в кошмаре делится с нами постоянно, все время насмехаясь. И когда Тина стягивает с него лицо, обнажая плюшевую черепушку, Фредди и правда больше похож на себя, только это никакое не разоблачение, скорее усиление эффекта. Если уж мы заговорили о богате Кристи, мистер Холмс, то стоит поговорить и о приманках, особенно об отвлекающих маневрах. Следите за обновлениями в ближайшем ящике для дополнительных баллов.